И когда я ему дал бутылочку, у меня создалось впечатление, что ему было очень вкусно. Он улыбался и сразу заснул, даже не пикнул. А когда Карл пришел из кино и увидел яичную скорлупу на кухне, он вошел в гостиную, где я сидел с Сабиной, и сказал, «Вот хорошо, что ты себе сварил яичко, но я сказал, что вовсе не сам съел яйцо». А его Грегору. И тут поднялась настоящая буря, ругань, вопли. С Сабиной началась форменная истерика. Она кричала мне «Убийца!» Карл орал на меня «Бродяга! Сутенер проклятый!» И я так взбесился, что назвал его тупоумным буквоедом, схватил пальто и вылетел из их дома. Он мне еще вопил сверху нахал безответственный, А я ему кричал снизу «Мещанин!» «Истеричка!» трясогузка несчастная!» А ведь я очень люблю детей. Прекрасно умею их нянчить, особенно малышей. И не могу себе представить, чтобы яйцо повредило годовалому ребенку. Но то, что Карл обозвал меня сутенером, обидело меня больше, чем Сабинина, убийца. В конце концов, можно многое простить испуганной матери, Но Карл-то отлично знал, что я вовсе не сутенер. Вообще наши отношения были до глупости напряжены, потому что он в глубине души считал мой свободный образ жизни просто великолепным, а меня в глубине души привлекал его мещанский быт. Никогда я не мог заставить его понять, до чего смертельно однообразна моя жизнь, как Педантично все в ней шло. Поездка, отель, тренировка, выступление. Игра в братец, не сердись, бутылка пива. И до чего меня привлекал его образ жизни? Именно из-за мещанского благополучия. А к тому же он был уверен, что мы не хотим иметь детей. И выкидыши Марии ему казались подозрительными. Он и не знал, как нам хотелось иметь ребенка. А теперь, несмотря на нашу ссору, Я послал телеграмму с просьбой позвонить мне, но не собирался просить у него взаймы. С тех пор у него уже родился четвертый ребенок, и с деньгами было туговато. Я еще раз сполоснул в ванну, тихо вышел в прихожую и заглянул в столовую. Мой отец уже повернулся лицом к столу и больше не плакал. Красный нос, мокрые морщинистые щеки. Делали его похожим на любого старика, промерзшего и до странности бесцветного, почти что глупого. Я налил немного коньяку, подал ему стакан. Он взял его, выпил. Но до странности глупое выражение лица не изменилось. И в том, как он допил коньяк и протянул мне стакан с беспомощной мольбой в глазах, было какое-то старческое слабоумие. Раньше я никогда в нем этого не замечал. Он походил на человека, который уже ничем, совершенно ничем не интересуется, кроме детективных романов, вина определенной марки и плоских острот. Мятый мокрый платок он просто положил на стол. И это невероятное для него нарушение хорошего тона я воспринял как своеобразное выражение упрямства, словно у непослушного ребенка, которому тысячу раз внушали, что носовых платков на стол не кладут. Я ему налил еще немного коньяку. Он выпил и сделал движение, которое только и могло означать «пожалуйста, подай мне пальто». Но я на это не реагировал. Мне надо было как-нибудь снова навести его на разговор о деньгах. Но я не мог придумать ничего умнее, чем вынуть мою единственную марку из кармана и начать жонглировать этой монеткой. Я покатил ее вдоль вытянутой правой руки, а потом таким же путем обратно. Он улыбнулся этому трюку довольно вымоченной улыбкой. Я подбросил марку почти до потолка, поймал ее, но отец только снова жестом показал мне «Пожалуйста, подай пальто». Я еще раз подбросил марку. Поймал ее носком туфли и поднял высоко, чуть ли не к самому его носу, но он только раздраженно передернулся и проворчал «Перестань!». Пожав плечами, я вышел в прихожую,